Глава 123. Следующий четверг. Заметка из воскресного эха. Заголовок. «Именитый гость». В следующий четверг в конференц-зале гостиницы «Прекрасный берег» профессор Такагуми из университета Якагама представит новую разработку инсектицида. Японские ученые заявляют, что сумел синтезировать вещество, которое избавит нас от вторжения муравьев. Профессор Такагуми сам расскажет о своих работах. Он остановился в гостинице Прекрасный берег, общается со своими французскими коллегами и ожидает презентации.